Написка Миниха. Кузьма Данилов был обрадован несказанно. Попав вчера случайно в толпу и оказав услугу сыну фельдмаршала Миниха, он задумал воспользоваться этим счастливым случаем и выхлопотать себе и своему князю прощения. Он чувствовал в глубине души свою невиновность и потому надеялся, что при покровительстве сильного человека он может выбиться из пут тайной канцелярии. Из всего, в чем обвинялся он Самым важным и серьезным Был его побег из полка Но он знал, что такие побеги Случались сплошь и рядом И опять-таки прощались Сравнительно легко Если бегло имел сильного покровителя Молодой Миних Верил ему прийти к себе И Данилов решил рассказать ему Все без утайки, будучи уверен В его благородстве И в том, что если Миних не захочет Принять в нем участие, то прямо откажет но ни в коем случае выдавать не станет. Получив от Иоганна Миниха записку фельдмаршала графу Ушакову, Кузьма Данилов, уверенный, что в этой записке заключается его спасение, немедленно ни минуты понес ее по адресу. Не обмолвившись ни словом обо всем этом князю ордынскому, он заранее радовался тому, с каким торжеством принесет князю неожиданные известия о том, что они прощены и не сомневался теперь в этом прощении, потому что нес от фельдмаршала Миниха записку к самому начальнику тайной канцелярии графу Ушакову. С парадного крыльца его, разумеется, не пустили, и он пролез на графскую кухню, тыча прислуги Ушакова записку графа Миниха и говоря всем, что его дело очень важно и серьезно. На кухне приняли его ласково. Один из старых лакеев выказал к нему большое участие. Взял у него записку и обещал передать ее лично графу. Кузьма доверил ему послание Миниха и присел в уголок на скамеечку, ожидая, что, может быть, сам граф позовет его к себе. На кухне была большая суета. То и дело выходили и приходили люди графской дворни с разными приказаниями разных поручений. Иные из них являлись прямо из барских покоев. И вдруг Данилов заметил резкую перемену к себе. Обласкавшие его сначала люди стали подозрительно поглядывать на него, обходить и не отвечать на его вопросы, когда он пытался заговаривать с ними. Он не знал, что им уже известно, что послано за караулом, чтобы задержать его. «Что ж, как же теперь мое дело? Граф призовет меня к себе?» Когда ему не ответили, он снова повторил. «Что ж, значит?» «Можно мне будет увидеть графа?» Какой-то наглый гайдук из дворовых, фыркнув, пробормотал в ответ ему. «А вот погоди, завтра увидишь». Но тут же был остановлен другими и пристыжен. Только тогда понял Кузьма Данилов, что все значило, когда пришли солдаты, закрутили ему за спину руки и велели идти, куда поведут его». Графа Ушакова он увидел действительно только на следующий день. Его схватили и отвели прямо в каземат, устроенный при тайной канцелярии. Каземат был сырой и холодный, а главное – совершенно темный, без малейшего признака не только окна, но даже маленькой щели наружу. Данилова, связанного, втолкнули туда, и вместе с тьмою не то что страх охватил его, но ему стало жутко, именно жутко. Главное тут было то, что в первую минуту он не знал, один он был в этой темноте или тут еще кто-нибудь чужой, незнакомый. Он чувствовал, что под ногами был земляной пол, покрытый сырой соломой Прислушался, выждал и все-таки не заметил ни признака чьего-либо присутствия. Он ночью ощупью обошел кругом по стенке, чтобы хоть приблизительно сообразить, как велико было помещение, куда его заперли. Оно было таково, что в нем едва-едва оказывалось место одному человеку. Но почему-то это успокоительно подействовало на Данилова. Он опустился на землю и сел, поджав под себя ноги. Темнота, духота и, главное, сырой, спертый воздух каземата подействовали на него так сильно, что он скоро впал в какое-то забытье, словно свинцом задавившее в нем всякое сознание. «Очнулся Данилов» от толчков в бок и открыв глаза с удивлением не понимая где он и что с ним огляделся кругом дверь его каземата была отворена и в нее проникал слабый дневной свет Данилова растолкали два солдата развязали ему руки и вывели в коридор Только теперь Кузьма почувствовал болезненную усталость в руках и во всем теле, и невольно потянулся и добродушно доверчиво поглядел на солдат, как бы спрашивая их, что ему теперь следует делать. Его провели в довольно чистую горницу, где за покрытым зеленым сукном столом сидел какой-то чиновник в форменном мундире, а рядом стоял человек, лицо которого показалось знакомо Данилову. Его начали спрашивать об имени, отчестве и занятиях. Человек, показавшийся Данилову знакомым, был тот самый деятельный сыщик тайной канцелярии – Иволгин, благодаря которому и завязалось дело Данилова. Иволгин сейчас же узнал его. Он как-то особенно радостно, бойко, оглядел своими маленькими глазками Данилова и, нагнувшись к чиновнику, стал быстро шепотом говорить ему что-то. Чиновник поднял брови, записал со слов Кузьмы его имя и звание и, заткнув перо за ухо, стал снова слушать Иволгина, изредка кивая головою и произнося отревисто «Ого, вот как!» «Да, дело серьезное!» Вдруг дверь распахнулась, и вбежавший запыхавшийся служитель быстро подошел близко к столу и сказал одно только слово «Приехали!» Иволгин вытянулся в струнку, чиновник заторопился, стал смахивать с кафта на просыпанный табак, принялся торопливо собирать бумаги, приосанился и, кивнув в сторону Данилова спешными шагами с бумагами под мышкой, вышел из комнаты. Явились солдаты и отвели Данилова снова в каземат. На этот раз рук ему не связывали, но дверь все-таки закрыли накрепко и оставили его в темноте. Для Данилова было и то уже большим удовольствием, что он мог свободно двигаться в уделенном ему теперь маленьком пространстве. Видимо, и начальству было не до него теперь, и на этом он успокоился». Кузьма как-то инстинктивно отстранял от себя желание догадаться, где, собственно, находился он теперь. Он не знал, наверное, была ли это тайная канцелярия или какое-нибудь другое учреждение, где пропишут ему все, что полагается там по закону за его провинности. Ему не хотелось думать об этом. И мысли в голове его как-то бежали совсем бессвязанно, непоследовательно. И он не мог даже дать себе отчет в ходе их. Только впоследствии он все Вспомнил это ясно Он читал молитву Когда дверь снова отворилась И снова явились солдаты Теперь у них были почему-то Совсем особенные, странные лица Точно они боялись Не только посмотреть в глаза Данилову Но даже друг другу Они как-то молча Словно стараясь убедить себя Что имеют дело не с живым человеком А с вещью Стали обращаться с Даниловым Он должен был пройти за ними по тому же коридору, по которому вели его раньше, но теперь они дошли до самого конца коридора. И тут солдат, шедший впереди, открыл маленькую дверь и остановился, чтобы пропустить Данилова. Данилов вошел в узкую комнату с полками, на которых грудами лежали, как на базаре, веревки, веники, кандалы, железо, какие-то винты и кожаные хомуты. Данилов почему-то знал сам по себе, что ему не нужно останавливаться здесь, а нужно войти в следующую дверь, находившуюся прямо против той, в которую он вошел. И он вошел в эту дверь. Было полутемно. Свет шел сверху из маленьких заделанных решетками окон. Налево от двери, на небольшом возвышении за столом, сидели в покойных креслах два генерала. Чиновник, спрашивавший у Данилова о его имени, был тут же и перебирал бумаги, стараясь сделать вид, что все окружавшее не касается его, и что он всецело занят этими своими бумагами. Данилов, по солдатской привычке, увидев высшее начальство, вытянулся и стал бодро смотреть прямо на генералов. Но как-то сбоку он не столько видел, сколько чувствовал, что тут есть какие-то особенные снасти – и люди с засученными по локоть рукавами наконец он услыхал вкрадчивый почти ласкающий голос генерала сидевшего посредине стола винишься ли ты в том что произносил придерзостные речи против ее императорского величества государыни и самодержицы всероссийской данилов «Сейчас же хотел ответить и клятвенно подтвердить, что никогда у него не было в помыслах произносить такие речи. Но к своему удивлению чувствовал, что все, казалось, сознает ясно, а язык не слушается у него и не поворачивается, несмотря на все усилия. Нижняя челюсть у него дрожала, и вместо слов вышло какое-то нескладное мычание. Данилов поспешил остановить его» и, остановив дрожащую челюсть, замолк. «Винишься ли ты в том, что находился в сообществе с неким князем Ордынским, и что тебе, вероятно, известно теперь место пребывания опасного человека?» Кузьма Данилов опять помимо своей воли улыбнулся, но он почему-то остался случившимся доволен. Улыбка была приятна ему, потому что чрезвычайно правдиво передала то, что было у него на душе, когда захотели от него, чтобы он выдал князя Бориса». Генерал посмотрел на него, опустил глаза, вздохнув глубоко, наклонился в сторону другого генерала и качнул головой в другую сторону. Там сбоку, где стояли люди с засученными рукавами, зашевелились, подошли, и Данила вдруг почувствовал на своем теле прикосновение нескольких человеческих рук, быстро и ловко справлявшихся с ним. По легкому холодку в ногах и спине и по особенно мягкой теплоте прикосновения к нему рук, которые он ощутил, Данилов понял, что его раздели. Он не сопротивлялся, точно не имел времени прийти в себя и сообразить, что ему следовало делать. Ему связали ноги ремнем. Ремень, очевидно, был сыромятный, хороший, потому что крепко и плотно, аккуратно сжал ему ноги. Ему завернули руки – за спину и должно быть тоже связывали их данилов бессознательно покорно словно из любопытства к тому как люди делали это там оглянулся и увидел что руки ему связывали ременным концом веревки которая шла к потолку через винченный в балку блок откуда-то раздался прежний голос начинай что-то дернуло хрустнуло У Данилова потемнело в глазах. Все его тело бессильно встряхнулось, он мотнул головою и очнулся высоко над полом. Генералов и стол, за которым они сидели, он увидел внизу, в тумане, колеблющемся и неясным, Ноющая, мучительная боль в плечах давала себя чувствовать. Он висел на воздухе, на вывернутых руках, из которых словно все жилы тянули ему. Особенно трудно было держать голову прямо. Она все валилась на сторону, и в это время вся боль от плеч подходила к затылку и с новой силой расходилась по всему телу. «Винишься ли ты?» – услыхал опять Данилов и заранее, чтобы сократить время вопроса, ответил. «Нет». Как вышло у него это «нет» он сам не знал и не понимал. «Винишься ли ты в том, что известно тебе место пребывания некого князя Ордынского?» «И как живой!» — мелькнул перед глазами Данилова князь Борис, сидящий с книгой в руках в их тайнике, и легкая судорога пробежала у него по лицу. Казалось, сильнее той боли, которую он испытывал, не могло быть, Словно всей прежней жизни Не существовало для него А с самого рождения он чувствовал Эту боль Но вдруг там наверху дрогнуло Веревку дернули Как ножом полоснуло по плечам И боль усилилась Точно руки оторвались от тела «О, Господи!» – вырвалось у Данилова. «Ну вот еще что-то неумолимое, тяжелое надавило ему ремень, которым связаны были его ноги. Этот палач подвязал туда бревно и, встав на бревно ногою, скомандовал». «Раз, два, три!» При последнем слове команды веревку, на которой висел Данилов, дернули вверх, а палач всей своей тяжестью надавил бревно, и та боль, которую испытывал Данилов до сих пор, показалась тихою, ничтожную болью в сравнении с той, которая была теперь. Прежде плечи, только одни плечи, а теперь все тело, все оно ныло, болело, страшно, невыносимо. «Известно ли тебе...» «Место пребывания князя Ордынского». «Господи, сказать им!» — мелькнуло у него. «Сказать, что подвязались, что подпустили душу на покаяние! Сказать им!» А руки тянулись вверх, кости хрустели, и жилы тянулись, тянулись. «Нет! Неизвестно!» — крикнул, что есть мочи Данилов. Но этот крик вышел у него слабым, Чуть внятным стоном И вдруг Все стало хорошо Тепло, боль прекратилась Кузьма не чувствовал Пытки